Роберт Шекли Лавка миров Добравшийся до конца длинной, доходившей до плеча гряды серого щебня Ойену чутился перед лавкой Миров. Он сразу узнал её по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооружённая из поломанных досок, листа цинкового железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи всё это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Ойено наклонился над длинную каменистую тропку, дабы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепче зажал в руках свёрток, открыл дверь и быстро прошёл внутрь. Доброе утро, сказал хозяин. Он тоже был именно таким, каким его описывали: высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спине которой примостился синий-зелёный попугай. В лавке был ещё стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц. Я узнала о вашей лавке от друзей, сказал Уэн. Тогда вам известно, сколько я беру, сказал Томкинс. Принесли? Да, сказал Уэн, приподняв свёрток. Но я хотел бы узнать, все они одинаковы, сказал Томкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. Валяйте, спрашивайте. Мне хотелось бы узнать, что на самом деле происходит в это время. Томкинс вздохнул. Происходит вот что. Вы мне платите. Я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание. Кончив, Томкинс усмехнулся, и Оину показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. А потом ваше сознание, освобождённое тело сможет выбрать любой из бесчисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с землёй. Широко улыбнувшись, Томкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение. Да, да, мой друг. Хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная земля с момента своего рождения из огненного чрева солнца сама начала порождать альтернативные миры вероятностей. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров, и Александр Македонский и амёбы все создают эти миры. Великий ли мал камень, брошенный в воду, от него всё равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля вокруг мой существует в четырёхмерном пространстве. «И видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь её трёхмерной тенью. Миллионы, миллиарды земель, бесконечный ряд земель. Ваше сознание, освобождённое мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нём». У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганны зазывало рекламирующие чудеса. И всё же напомнил он себе... За свою жизнь он осмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что. Поэтому возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томкинс, тоже могут осуществиться. Оин сказал: "Мои друзья ещё говорили, что я объявленный мошенник", перебил его Томкинс. "Некоторые из них намекали на это", осторожно заметил Оин. "Но я стараюсь не быть предубеждённым. Они ещё рассказывали, «Я знаю, о чём рассказывали ваши друзья. У них ведь одно грязное на уме. Они рассказывали вам об удовлетворении желания. Именно об этом вы хотели услышать?» «Да», — сказал Оэн. «Они говорили мне, что чего бы я не пожелал, чего бы не захотел...» «Вот именно», — сказал Томпкинс. «Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров». Ваше сознание выбирает руководство столька желанием. Главное то, в чём заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство, нет, нет, ни в коем случае, воскликнул Уэн. Тогда вы попадёте в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, где вы превзойдёте самого графа де Сада или Цезаря или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти, тогда вы выберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле. Может быть, кровожадным джаггернаутом или всемудрым Буддой. Я очень сомневаюсь, что я есть и другие желания, продолжал Томкинс. Всё, что может родить воображение ангела или дьявола: половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава всё, что пожелаете. Поразительно, сказал Уин. Да, согласился Томкинс. Конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей и всех комбинаций и трансформаций желаний. вполне возможно, что вам захочется скромного, мирного, постарального существования среди идеализированных туземцев на одном из островков Южных морей. Это больше по мне, робко засмеялся Уин. Но кто знает, сказал Томкинс. Вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже хотеть собственной смерти. И так часто бывает, озабоченно спросил Оен. Иногда я бы не хотел умирать, сказал Оен. Так почти никогда не бывает, сказал Томкинс, глядя на свёрток, который Оен держал в руках. Если так, то откуда я знаю, что всё это правда? плата чрезвычайно высока. Мне придётся отдать всё, что у меня есть. А кто вас знает? Дадите мне дотворного, и всё мне приснится отдать всё, что у меня есть за дозу героина и набор красивых фраз. Томкинс успокаивающе улыбнулся. Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают адурманивающие средства. Не похожи они и на сновидения. Если это правда, слегка раздражённо сказал Оэн. Почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты? Я работаю над этим, сказал Томпкинс. Вот почему я беру такую высокую плату, чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать. Я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удаётся ослабить путы, привязывающие человека к земле и влекущие его назад, Даже великие мистики не смогли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды. Если вы добьётесь успеха, это будет великим событием, вежливо заметил Уэн. "Безусловно!" выкрикнул Томкинс с неожиданной страстью. "Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения. Трансформация стала бы бесплатной, бесплатной для всех." Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую землю крысам и червям. Томкин соборвал себе на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием. Однако я увлёкся. Пока я ещё не нашёл способа бегства из земли, по надёжности не уступающего смерти, возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, Ощути другой мир, взгляни за на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит. Вы очень добры, с искренним чувством сказал Оэн. Но есть ещё одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на 10 лет. Здесь ничего не поделаешь, сказал Томпкинс. И этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что естественно ведёт к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым наше так называемое правительство объявило мой метод незаконным. Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета, заметил Уин. Верно, официально моё изобретение запрещено как вредное мошенничество, но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим. «Отдать всё», – задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках свёрток. «И вдобавок потерять десять лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать». «Думайте, сколько влезет», – сказал Томкин с безразличным тоном. Уэйн думал, не переставая, пока возвращался домой. Он всё ещё думал, когда поезд прибыл в порт Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулём машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое столица Томкинса и думал о мерах вероятностей и об исполнении желаний. Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошёл в дом. Его жена Дженет хотела, чтобы он построже поговорил с домработницей, которая снова начала выпивать. Сыну Томе потребовалась помощь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день, а его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Он вежливо, но строго поговорил с домработницей. Он помог Томе нанести ещё один слой медно-рыже краски на днище парусника и выслушал рассказ Пеги о её приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили, и они остались одни в гостиной, Дженнет спросила: "Нет ли у него неприятностей на работе?" "Неприятностей? Ты чем-то озабочен", сказала Дженнет. "Что-нибудь произошло?" "Да нет, всё было как обычно". Он ни за что не расскажет ни Дженнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку Миров в Томкинсе. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейн и её прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. На Олстрит царила паника из-за событий на Ближнем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценой всего, чем он обладал. Да ещё потерять 10 лет жизни. Бред. Старый Томкинс верно выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся. Пока же придётся обойтись старыми. Иногда вечерами, когда дети спали, они с Дженнет отправлялись на паруснике. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой жёлтый диск луны. "В тебе что-то беспокоит, я чувствую", сказала Дженнет. "Милая, не надо. Ты от меня что-то скрываешь?" "Нет, ничего. Правда? Тогда обними меня крепче, вот так. Парусник плыл некоторое время, никем не управляемый. Исполнение всех желаний. Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут Пегги подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Он объяснил как мог. Потом от них неожиданно ушла домработница. Тайные желания это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в южных морях, но у него были ещё и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к Рождеству. Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарные потушили огонь. Ущерба особого не было, и никто не пострадал. Но о Томкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уинн очень гордился своим старинным домом. Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределённой. По бирже ползли слухи. А как там русские, арабы, греки, китайцы? И потом межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника. Прошел год, а у него почти не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году. А тем временем... «Ну как?» – спросил Томкинс. Чувствуете себя нормально? Да, вполне, сказал Уэн. Он встал и потёр лоб. Хотите, чтобы я возместил плату? спросил Томпкинс. Нет, ощущение было вполне удовлетворительным. Иначе быть не могло, сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной хмылкой. Так что же вы выбрали? Мир недавнего прошлого, сказал Уэн. Многие выбирают то же самое. определили своё тайное желание. Что же это было? Убийство или остров в южных морях? Я бы предпочёл не говорить об этом, сказал Оэн вежливо, но твёрдо. Многие не желают говорить со мной об этом, угрюмо сказал Томкинс. Боть я проклят, если понимаю, почему так. Потому что в общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для каждого человека. Не обижайтесь, Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира. Старик пожал плечами. Я пытаюсь. Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают. Да, видимо, так. Уэн развязал свёрток и выложил содержимое на стол. В свёртке была пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольших банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томкинца вспыхнул огонёк. "Вполне достаточно", сказал он. "Спасибо. До свидания", сказал Уэн. "Вам спасибо". Уэн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватало глаз, простиралась плоская буро-серо-чёрная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искорёженные трупы городов, расщеплённые стволы деревьев и поля мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью. "Что ж", сказал Оен слух, "по крайней мере, мы заплатили за всё сполна. Этот год в прошлом" Стоил ему всего состояние до 10 лет жизни в придачу. Был ли это сон? Всё равно он стоил этого. Но сейчас ему нужно было выбросить из головы мысли о Дженнете и детях. С этим покончено, если только Томкинсон не усовершенствует своё изобретение. Теперь следует позаботиться о собственном существовании. С помощью наручного счётчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Спеть бы в убежище до наступления темноты, пока ещё не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля. Роберт Шекли. Лавка миров. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.